Света не могла встать в постели. Все силы покидали ее уже с самого утра. Вроде бы в ее жизни ничего не поменялось, и она даже помогла опознать погибшую девушку, но смерть той строптивой журналистки действительно тронула ее. В голове неприятно копошились мысли о некой связи того злосчастного интервью и дальнейшего похищения. У нее не было оснований думать об этом, но с каждым разом, как вокруг все затихало, она начинала вновь и вновь крутить это без малейших попыток остановить чертову карусель. Света кое-как поднялась с кровати. Ноги ее совсем не держали, но она не остановилась. Сегодня нужно было решить некоторые свои дела, которые она и так долго откладывала, поэтому приходилось делать над собой некоторые усилия. Она могла застопориться, если бы была одна, но вокруг нее тоже были люди. Она не могла их подвести из-за своих внутренних переживаний. Днем Света появилась в кабинете Молотова, аккуратно присела на холодный стул, который он жестом предложил. Он долго затягивал начало разговора, лишь обронил фразу о том, что ему нужно еще кое-что решить, прежде чем они смогут поговорить. Света воспользовалась этой заминкой, осмотрелась. Простой кабинет, холодный и безжизненный. Типичное зрелище для полиции, к которому Лебедева уже успела привыкнуть. — Так, прошу прощения еще раз, — обратил ее внимание Молотов. Он повторно представился. Первый их разговор случился по телефону. После поведала о смерти семьи Мраченко и задал свой первый вопрос. — При каких обстоятельствах вы познакомились с Марией Мраченко? — Заочно, с моего первого интервью. Она написала обо мне разгромную статью. — Давно это было? — Сложно вспомнить сразу. Слабо улыбнулась Света, стараясь все мысли перевести в более светлые времена своей жизни. — Наверное, лет пять назад? — Хорошо. А когда вы встретились лично? — На том самом интервью. Лебедева невольно сглотнула. Тяжело. Слишком тяжело вспомнить тот день. Сразу же липкое чувство вины окутывало сердце. — Ты виновата. Только ты! — твердило оно, заполоняя голос разума. — Значит, вы не были близко знакомы? Света покачала головой. Она часто задевала меня в своих статьях, но я никогда не пыталась с ней разобраться. Это ее мнение. — На интервью вы спорили, — подметил Молотов, чуть двинув плечом. — Прежде она задевала лишь меня. Сергей странно взглянул на нее, но не стал продолжать эту тему. И Света понимала, что в отношении Мраченко она ничем не могла помочь. Они никогда и не общались толком лишь на том самом злосчастном интервью. «Скажите, почему вы отказались от охраны?» От следователя повеяло неприятным холодом, из-за чего Света даже поежилась. Обычно такие вопросы задавали из соображений заботы, но он, казалось, был равнодушен и желал получать только сухие факты. «Я не думаю, что мне что-то угрожает», — сглотнув, ответила Света уже столько времени прошло. — Понимаю. Кажется, что опасности нет. — Молотов поднялся, подошел к книжной полке рядом, стал там что-то изучать. — Но сколько примеров того, как беспечность играла с людьми злую шутку. — Что вы хотите сказать? Сергей снова взглянул на свету, холодно и отрешенно, но совершенно беззлобно. Похоже, он просто привык к своей работе, таким разным несуразным людям вокруг него. «Я возобновлю вашу охрану и, надеюсь, вы не станете мне перечить». «Простите, но мне это не нужно», — Света вновь поежилась. Слишком свежи воспоминания о постоянной слежке, нахождении в ее доме постороннего человека. Да и она сама практически не выходит из дома, У преступников нет и шанса похитить ее так же, как семью Мраченко. — Вы только все усложняете! — грубо выплюнул Молотов. — Хорошо, идите, я вас еще вызову. Света поднялась и покинула кабинет, но сразу же позвонила мужу, пожаловалась на произошедшее. Обычно она бы не стала, но сейчас ей требовалась поддержка. — Зря ты так! — со вздохом заметил Максим. — Я и сам согласен, что пока тебе стоит побыть под присмотром. — И ты туда же! Света повесила трубку. И лишь могла успокаивать себя тем, что слежка будет наружная. В квартиру без ее согласия никто не зайдет. Возле дома Лебедева краем глазом заметила машину, которая мирно припарковалась недалеко от подъезда. Но ей уже было все равно. Хотелось домой, подальше от всех. Осталось только сделать несколько шагов и уткнуться носом в подушку. Привычный звук домофона, вонючая кабинка лифта и очередной бессмысленный поиск нужной кнопки. Заветный девятый этаж, и она наконец-то шагнула внутрь квартиры, из которой так привычно пахло чем-то тонким и едва уловимым. Внутри было темно, Но света не стала искать источник света. Она разделась и кинула куртку там, где, по ее мнению, тая висела. Оставила сумку в углу и прошла в комнату, нащупав выключателю самой двери. Резкий щелчок вернул ее в реальность. В комнате, напротив входа, сидел известный ей молодой человек, ехидно улыбаясь. Возле обеих сторон двери стояло еще двое молодых людей во всем черном. В руках у них были пистолеты. Света почувствовала, как все нутро ее задрожало. Она не знала, что ей вообще делать в подобной ситуации, и лишь могла стараться держать себя в руках и успокаиваться тем, что снаружи были люди из полиции. Ей осталось только как-нибудь подать им сигнал. «Не нужно так нервничать!» Обратился к ней тот самый Константин, который в день получения странной посылки подвозил ее до издательства. — Если ты будешь делать все, что мы скажем, то с тобой ничего не случится. Я — Я покажу вам, где лежат деньги. Это первое, что пришло Свете в голову. Хоть они с мужем имели достаточно средний достаток, в народе бытовал миф, что зарабатывала писательница очень и очень много. Поэтому подобная версия сразу же пришла ей в голову, даже несмотря на то, что мысли путались и сводили все к неприятной картине конца. Она давно так не боялась. Света много писала об этом, но сама уже с детства забыла, каково это. Последний раз такой страх ощущался в душе в день, когда ее, семилетнюю девочку и маленькую сестренку трех лет от роду зажало свора собак. Они примкнули к стене и боялись даже шелохнуться, а животные только сильнее рычали и подбирались ближе. Света уже не смогла бы упомнить, как они выбрались из той засады, но сами чувства, так затронувшие ее, на всю жизнь отпечатались в душе. И вот теперь все повторилось. Ее здоровье и даже жизнь зависели от настроения трех молодых людей, которые от ее слов залились неприятным смехом. — Забавно, — заключил Константин, странно сверкнув глазами. — Только нам не нужны твои деньги! Да и есть ли они вообще? — ехидно спросил он, выдвинувшись вперед. — Что вы хотите? Вторая мысль была более неприятная, чем первая. Но Света старалась отогнать ее от себя всеми правдами и неправдами. Ей повезло прежде никогда с таким не сталкиваться, поэтому и теперь она хотела остаться целостной. Даже если с каждой минутой осознание проходилось по спине, как холодный пот. «Нам нужно, чтобы ты проехала с нами. И больше ничего!» На лице молодого человека отразилось что-то наподобие добродушия, но Света видела его насквозь. Он притворялся. Повисло молчание. Света хотела бы сопротивляться, но слишком боялась. Они вооружены. Скорее всего, и у Константина было оружие. Что она могла сделать? Люди из полиции были снаружи, и если она выдаст это раньше времени, ее наверняка убьют. Оставалось только не оказывать сопротивления до заветного момента. — Хватит размышлять! Константин поднялся. — Идем! Все трое натянули на себя капюшоны так, что их лица практически не было возможности разглядеть. Все вместе они прошли к коридору. Самый крупный из них схватил Свету за руку и сразу же предупредил, что сломает ее, если писательница решится на какую-либо самодеятельность. Они дали Свете обуться и все вместе покинули квартиру. Спускаясь по лестнице, они наткнулись на соседку Люду, у которой любила проводить вечера Лебедева. Света понадеялась, что она пройдет мимо, но Людмила все-таки заметила их, остановившись прямо перед лидером группы. — Света, куда это вы идете такой странной компанией? — хитро улыбнулась Люда. Она была на три года младше Светы и, к сожалению или к счастью, не имела врожденного чутья щекотливой ситуации. А Лебедева лишь думала, как отговориться от нее так, чтобы они ее не тронули. Но не придумала ничего лучше, чем сказать. «Это друзья мужа. Мы хотим сделать ему сюрприз». Люда сделала вид, что ее удовлетворил этот ответ, но по ее глазам Света поняла, что та ничего не почувствовала придумала какую-то свою версию происходящего. Соседка не почуяла опасность в дрожащем голосе подруги и в ее неуверенной походке на ватных ногах, поэтому позволила ему идти. Но на следующем пролете Константин, который шел первым, остановил всех. — Так не пойдет, ее все тут знают, — покачал он головой, после стянул с себя толстовку. Силой они одели Свету, спрятали ее голову в глубине приятно пахнущей кофты. — Только пискни! — погрозил ей Константин. После они продолжили путь. На улице Света вновь обратила взор на ту машину, попыталась как-то подать сигнал. Но ее держали уже с обеих сторон, поэтому стянуть с себя капюшон она не могла. А когда попыталась закричать, ее грубо и быстро затолкали в машину. Она не успела даже мнимо подать охране сигнал. Машина уже трогалась. Молодые люди стянули с себя капюшоны, но у Светы не было никакого желания их разглядывать. Она, прижатая с двух сторон на заднем сидении, смотрела то по сторонам, то прямо на дорогу и думала, как ей безболезненно выбраться из сложившейся ситуации. Особенно теперь, когда полиция ей никак не сможет помочь. Писать книги — это одно, но оказаться в реальной опасной ситуации — это совсем другое. Ей так просто было говорить о подобном в интервью, ей было слишком легко отказаться от охраны, но теперь она оказалась один на один со своей проблемой, и виновата в этом тоже только она. Кто они? Что хотят от нее? Доживет ли она до следующего утра? Мысли путались в голове, Дрожь время от времени пробивала ее тело, но ничего не менялось. Ее увозили. За городом машина остановилась возле другой. Крупный молодой человек схватил Свету за руку и вытянул из машины. Она огляделась по сторонам и решилась впервые заговорить с ними. «Простите — Простите, — обратилась Света к Константину. — Что такое? — немного недовольно спросил он. — Могу ли я попроситься в туалет? Почти тихо поинтересовалась она. — Нет, мы почти приехали. Ее затолкали во вторую машину, и они снова отправились в путь. Все так же — Константин на водительском сиденье, и двое других по обе стороны от нее. Выход лишь сильнее отдалялся. Страх вытеснило бессилие. Она сползла по сиденью, стала тупо изучать таблички, которые они проезжали. Через какое-то время они заехали во двор дома. Молодые люди вышли из машины и вытянули ее. Все вместе они прошли в дом. Свету сразу втолкнули в комнату на втором этаже и закрыли там. Молодые люди о чем-то переговаривались между собой за дверью, но Лебедева так и не смогла расслышать их беседу. Она сразу же оставила это бессмысленное занятие, стянула с себя толстовку и осмотрелась. Комната была не сильно просторная, но очень светлая. В одной стороне стояла большая кровать и письменный стол с небольшим стульчиком рядом. По другую сторону висел телевизор, стоял диван и журнальный столик. Все чистенько и прилично. Исключение было только одно — заколоченное окно. Света подошла к нему и попыталась отодрать доску, но та слишком крепко сидела. Сил совсем не хватило. За спиной послышался смешок. Света обернулась. В дверях, усмехавшись, стоял Константин. «Можешь делать это до бесконечности. Сил все равно не хватит», — добавил он к насмешке. Света отошла от окна, присела на диван. Он опустился рядом с ней. Какое-то время они оба молчали, но после Константин заговорил вновь. — Я думаю, стоит тебе растолковать некоторые правила. Света посмотрела в его сторону. Во-первых, он неожиданно схватил ее за руки и повязал на них веревку. Света подергала ими, но освободить не смогла, слишком крепкими оказались тиски. — Твои руки будут ограничены. — Во-вторых, жить ты будешь здесь. Свободно можешь передвигаться только по второму этажу. «Здесь же туалет». «Конечно!» — он откинулся на спинку дивана. «Здесь и комната Володьки. В принципе, можешь заходить и туда, но лучше согласовывать это с ним». «Поняла?» Света изучала свои руки, но на вопрос сразу же кивнула. Не было у нее никакого желания пререкаться. «Дальше. Еду мы будем приносить тебе сюда. Но если вдруг ты голодна, а мы не приходим...» то можешь выйти из комнаты и крикнуть нам об этом. Но самой запрещено спускаться. Поняла? Света кивнула. И да, не ссорься с Михеймой Володькой. Им запрещено тебя трогать, но если ты будешь им грубить или перечить, то я разрешу им делать с тобой все, что им заблагорассудится. Конечно, степень твоей вины будет учитываться, но лучше не рискуй. Он замолчал. После нагнулся к пульту и включил телевизор. Экран сразу же явил двух актеров, которые ссорились по какой-то причине. Света совсем не вслушивалась в их речь. Ей хотелось только проснуться и осознать, что это кошмар. Но все происходило с ней на его. Могу я спросить? Конечно, я ведь не зверь все-таки. Он странно рассмеялся. После что-то осознал, положил руку на колено Светы и приблизился к ее лицу. «Кстати, можно на «ты»? Мы ведь уже пережили вместе прекрасный момент!» Света почувствовала себя неуютно и кое-что осознала в эту минуту. Не было никакого парня. Именно Константин передал ей тот злополучный конверт. Если до этого Света хотела спросить только о причастности к смерти Мраченко, то теперь в ее голове сформировался еще один вопрос. Константин, кое-как выговорило его имя, слишком плотный ком стоял в горле. Не вы ли причастны к произошедшему с семьей Мраченко? К смерти Меркуловой? И Света сама не знала, какой ответ она хотела услышать. С одной стороны, если ее догадка верна, то следующий может стать она сама но, с другой стороны, ей не хотелось, чтобы это было не связано. Так появлялся микроскопический шанс того, что преступники будут найдены. Константин отпрянул от нее, после коротко посмеялся и ответил. — Да, все это наша работа. По его сияющему лицу Света поняла, что он даже гордился этим. Подобное пугало ее не меньше нынешней ситуации. — И я буду следующий, тихо спросила она. — Нет, я не позволю тебе умереть, — тут же ответил он. — Почему? — Я люблю тебя. Вот и вся причина. Света опешила, изумленно уставилась на него. — Что вообще это значило? Какая-то игра? — Я знаю. Это было резко. Он поднялся и присел напротив нее на журнальный столик. «Но это правда. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда была рядом, поэтому решил не медлить. Чем больше мы затягиваем на себе петли преступлений, тем быстрее нас найдут. Поэтому я хочу, чтобы ты была рядом со мной, пока клеточка не разлучит нас». Его слова не звучали искренне, но Свете не было до этого никакого дела. Она попала в лапы к настоящим маньякам, и теперь ее мысли крутились лишь вокруг собственного выживания подобные слова хоть и отдавали какой то наигранностью, но все же внушали надежду на то что света поживет чуть подольше чем предыдущие жертвы, но легче от этого не становилось неожиданно у нее заурчал живот ах да я и не подумал что ты хочешь есть да и ты говорила про туалет он поднялся поманил ее за собой. Света покорно пошла. Жестом Константин указал ей в сторону двери туалета, а сам пошел вниз. Света проследила за ним. Он ушел в комнату напротив лестницы. «Увидит ли он?» Проскользнула в голове. Но ноги так и не решились сделать и шага в сторону лестницы. Слишком рискованно делать это сейчас. Света решила переждать. Она зашла в ванную комнату. Все здесь было простенько, без изыска. Она сделала все необходимые дела, хотя веревки исковывали ее в движениях. После вышла. Константин уже шел по лестнице и нес в руках кругленькую упаковку с готовым картофелем. Они вместе зашли в комнату. Света с недоверием стала есть предложенную еду. Константин же молча сидел рядом и разглядывал свои штаны. Лебедева впервые рискнула рассмотреть его получше. Вполне приятное лицо хорошо контрастировало с совсем потемневшими синими глазами. Тонкие, бледные губы, впалые щеки. Куда ни посмотри, девушек такие привлекали. А если еще взять неряшливо уложенные волосы благородного черного цвета, не перестанешь удивляться тому, что этот человек как-то причастен к совершенным преступлениям наталкивала на это только одно — глаза, в которых с самого начала усматривалось что-то холодное и злобное. И как бы он ни пытался изображать добродушие, его глаза не могли скрыть от света истинных намерений. Жаль, что она поняла это далеко не сразу. — Да, забыл сказать, — заговорил он чуть более вкратчиво, будто получал от собственных мыслей какое-то едва ощутимое удовольствие. — Если пойдешь против меня, то неминуемо ждет наказание. — И какое же? — еле слышно спросила Света. — Зависит от того, что сделаешь. Оставим пока это сюрпризом. Константин ухмыльнулся. По телу Светы пробежала мелкая дрожь, настолько пугающе и зловеще это прозвучало. Но спокойствие уже как-то все больше и больше обволакивало ее сердце. Она оказалась в ужасной ситуации, но теперь чувствовала себя хотя бы не так паршиво, как в начале. Даже если они что-то сделают, она будет к этому готова. Вот о чем сейчас думала Света. — А попить можно? — спросила она, доев и отложив пачку в сторону. — Конечно. Константин поднялся, осмотрелся. После подошел к письменному столу и извлек из полки маленькую бутылку газировки. «Не против?» Он продемонстрировал находку Свете. Там мотнула головой и попила из предложенной бутылки. После взяла пульт и вновь включила телевизор. Никто не препятствовал ее действиям. Попереключав каналы, она поняла две вещи. Выбор не так велик, и лучше бы ей почаще смотреть новости. Остановившись на самом первом канале, Света внимательно вслушивалась в слова приятной ведущей в строгом костюме. Она то говорила о политике, то о каких-то более региональных происшествиях. Лишь в конце пошел разговор о Лебедевой. Света еле заметно улыбнулась. Ее уже искали. — Быстро же они очухались, — заметил Константин. — Хотя о чем это я? — Писательница все-таки, к тому же известная. Света ничего не ответила на подобное замечание. И, конечно же, ей не приходило в голову угрожать ему. Неизвестно, когда обнаружит этот дом, не стоило раньше времени играть с огнем. — Кстати... Константин вновь присел рядом с ней, приобнял. — Я соврал тогда. Мне нравятся твои книги. «Может, посвятишь одну из них мне?» «Думаю, да», — тихо ответила Света. Уже за полвечера у нее было впечатление на несколько книг вперед. Хоть она и человек, но такого шанса в случае собственного выживания она упускать не могла. Одно дело представлять, как подобное может происходить, совсем другое — испытывать на себе и передать все чувства другим. — Это не будет отдавать фальшью. Ее уже более не в чем будет упрекнуть. — Вот и прекрасно! Лицо Константина вновь оказалось слишком близко, но он лишь потерся своей щекой об ее. — Ладно, ладно! Он отпрянул, отпустил. — Не нужно сразу дрожать! Послышался шум. Константин поднялся и пошел вниз, не заперев дверь. Света поспешила за ним, но вновь не рискнула подойти к лестнице. Внизу, прямо перед коридором второго этажа, двое других похитителей несли на плечах двух девушек. По их виду Света поняла, что обе без сознания. Их руки и головы небрежно свисали, но даже с того расстояния, на котором находилась Лебедева, она могла разглядеть шевеление их грудных клеток. Света вцепилась в перила. Она была далеко не глупой, поэтому понимала, зачем их привели сюда. Но что могла сделать сама Света? Закричать? Кинуться вниз? Молодые люди совсем не обращали на нее внимания, продолжали нести девушек куда-то. Лишь Константин задрал голову и сухо произнес. — Хватит прохлаждаться в коридоре. Иди в комнату. Девушек унесли за какую-то дверь, которую Света едва разглядела со своей позиции. Что ей делать? Она сильнее вцепилась в несчастную перекладину, перестав ощущать собственные пальцы, но на ум так ничего и не приходило. Внизу вновь прошел Константин, завернул в ту же комнату напротив лестницы, но почти сразу же вышел с кувшином в руках. Вновь остановился, задрал голову. — Я тебе что сказал? Нечего тут разглядывать! И с этими словами он ушел в ту же дверь, куда увели девушек, но почти сразу же вышел оттуда, направился к Свете. Она же не сдвигалась со своего места, даже несмотря на то, что просьбы становились грубее и настойчивее. Когда они оказались совсем рядом друг к другу, она, наконец-то, решилась. Света навалилась на Константина и попыталась ударить его, но он мастерски скрутил ее, прошептав. — В этот раз я сделаю вид, будто ничего не было. Но в следующий раз так просто не отделаешься. — Отпустите девушек! — прошипела в ответ Света. Но ее никто не собирался слушать. Константин грубо втолкнул ее в комнату. Она вновь побежала на него, но перед носом захлопнулась дверь. Света стала биться в нее и кричать что-то совсем непонятное — Или же она перестала различать собственную речь? Дверь распахнулась вновь. Последовал сильный удар в лицо. Света потеряла равновесие и упала. Константин склонился над ней, грубо схватив за грудки. — Не испытывай мое терпение! — прошипел он ей прямо в лицо, обдав странной смесью мятной жвачки и лимонной кислинки. После отпустил и ушел, заперев ее в комнате. Света поднялась и вновь навалилась на дверь с криками, но никто больше не приходил. Никто не слышал ее. Она села на пол. Мысли хаотично крутились в голове, не желая останавливаться. — Чего они добиваются? Она не знала ответа, лишь предполагала. И этого было достаточно, чтобы понять. Все они обречены. Света уткнулась в колени и закричала, громко и надрывно. Слезы сами собой брызнули из глаз. «Сколько еще должно умереть, чтобы их нашли? А что сама Света может сделать? Каждая жизнь ценна. Да, только сейчас она могла лишь рыдать и бить руками по полу, не в силах хоть как-то помочь тем двоим». «Доживут ли они все до утра?»